Глава шестая. Дни шли за днями, и спустя две недели после отъезда Молли и Артура Джо была занята больше, чем когда бы то ни было раньше. Она готовила праздничные блюда, горячие напитки текли рекой. Джо болтала и смеялась с посетителями, и как будто летела на праздничной волне, ожидая, когда наступит великий день. Этим утром, включив мигающие гирлянды на каждой стене, и гирлянду на рождественской елке, Джо подошла к рождественскому календарю и перевернула кубики с цифрами так, чтобы были видны 0 и три. Оставалось всего три дня до события, которое, как надеялась Джо, принесет ей радость и останется в ее памяти навсегда. Она не стала включать верхний свет в кафе, повесила в шкаф пальто и шарф, сменила сапоги до колен на сверкающие черные кроссовки, «Немножко рождественского блеска», — улыбнувшись, подумала она. Джо приготовила себе латте с корицей, чтобы начать день, и с помощью трафарета изобразила на поверхности напитка снеговика из корицы и шоколадной крошки. С кружкой вышла в зал, чтобы насладиться рождественской атмосферой. Дома у нее елки не было, поэтому Джо любовалась елью в кафе. Она расслабилась на подоконнике диване, гадая, что ей принесет этот день. Это был один из тех дней, когда приятнее было оставаться дома, уютно устроившись перед горящим камином и любоваться морем, если вам повезло видеть его из вашего окна, или городом с его торговыми улицами, украшенными разноцветными лампочками в честь Рождества. Но для тех, кто решился сразиться с сильным ветром в сколыхнувшем море до белой пены, Было открытое ее кафе — райское местечко для местных и приезжих, где можно было встретиться с друзьями, насладиться вкусной едой и горячими напитками. Джо допила латте и вернулась к реальности. Пора было приниматься заготовку. Прежде всего, следовало испечь пряничных человечков. Артур оставил ей проверенный рецепт, и Джо уже думал о том, чтобы на следующий год устроить вечер выпекания пряничных человечков для местных детишек. Или для взрослых, если те захотят принять участие. Горожанам это понравится. Они могли бы испечь даже пряничные домики, если ей удастся раздобыть нужные трафареты. Джо могла бы украсить кафе гигантскими сладкими палочками, нарисовать на стенах больших пряничных человечков, а на столы положить льняные скатерти из крашенной пряжи. В голове Джо крутились идеи, но она как раз закончила пряничных человечков к приходу Мэтта. «Недолго осталось», — сказал он, потирая руки, чтобы согреть их после того, как он отнес ящик с продуктами в кухню. На мгновение ей показалось, что Мэтт слышал о ее тайном свидании и едва не спросила, поползли ли уже слухи но она сообразила, что он говорит о Рождестве. но ну, разумеется, эта история с открыткой совершенно выбила ее из колеи. Она слишком остро на все реагировала. Джо достала из ящика несколько маленьких кочанов цветной капусты. Я под впечатлением. Великолепная капуста. Что ты уже придумала? Может быть, суп из цветной капусты? Сейчас как раз сезон супов или рис с цветной капустой, яйцами и грибами. Джо снова порылась в ящике «Морковь», — добавила она, «и немного имбиря и соевого соуса». «На мой вкус хорошо. Или ты могла бы приготовить что-нибудь сладкое?» Она вынула из ящика свежие яйца. «Я так не думаю». «Я серьезно. Анна сейчас готовит странные блюда из замечательных ингредиентов». На мой взгляд, это ее страсть связана с тем, что она общается с другими мамочками, которые пытаются накормить малышей хоть чем-то похожим на овощи. Однажды она приготовила брауни с цветной капустой. Джо закончила перекладывать яйца в миску из китайского фарфора, стоявшую в дальнем конце рабочей поверхности. Только не повторяя ничего подобного при Молле. Ее брауни стали легендой. Я не представляю, как добавить в них «Цветную капусту». Он улыбнулся ей в ответ. «Если подумать, то Анна использовала меня как подопытную свинку, чтобы это попробовать. Должен сказать, что после первого такого брауни я едва не бросился к ближайшему ведру. Если тебе все равно, то я, пожалуй, буду придерживаться варианта Молли». Мэт покачал головой. «Брауни Молли ничто не заменит, но об этом стоит подумать». Поговори с Анной, когда она в следующий раз заглянет в кафе. Она удивит тебя своими невероятными блюдами и расскажет, насколько они хороши. Возможно, ты даже захочешь включить их в твой репертуар, если тебе хватит смелости». Он ушел, оставив ее обдумывать его слова о брауне с цветной капустой. «Кто знает, может быть, Мэтт и прав? Возможно, пришла пора выйти из зоны комфорта и попробовать что-то новое». К Джо приготовила большое количество риса с цветной капустой, который хорошо продавался и на вынос, и чтобы съесть в кафе. Из оставшейся цветной капусты Джо приготовила суп, который тоже можно было съесть на месте или взять с собой, чтобы насладиться им на холодном воздухе солт Пряничные человечки разлетелись очень быстро, так как школьники были на каникулах. Джо мысленно сделала для себя заметку, испечь их на следующий день и не забыть про сладкие пирожки и булочки с корицей. Меню было уже по-настоящему праздничным, и наполнявшие кафе ароматы могли даже скруджа настроить на рождественский лад. После ланча Джо протерла освободившиеся столики. Когда она подняла глаза, то увидела, что на пирсе собираются люди, чтобы хором петь рождественские гимны. Джо выключила iPod и открыла дверь кафе. Внутрь ворвался соленый воздух. Но нежные голоса, слаженно исполнявшие любимые песни, «Добрый король Винцеслав», «Тихая ночь», «Вот волхвы с востока идут» и «Украсьте зал», «Согрели бы любого». Джо вынесла одеяло для посетителей, занявших столики на улице, и все время им носила кофе с корицей и горячий шоколад. Певцы задержались между двумя фонарными столбами — украшенными красными лентами. «Волшебно, правда?» Мэт прошел по доскам пирса до того места, где стояла Джо. «Удивительно!» Джо прислонилась к косяку. «Понимаешь, вот в чем все дело. В Рождестве?» Завороженная пением, она ответила. «В жизни!» «Все дело в этом городе, в дружбе, в волшебстве, когда все собираются вместе». Я бы отсюда никуда не уехал, это точно. Я тоже. Стряхнув с себя эмоции, Джо спросила, «Почему ты вернулся? На ферме сейчас затишье, поэтому я помогал маме с покупками в городе. Я оставил ее сплетничать с подругой, пока она ждет папу, который заедет за ней и заберет и ее, и сумки. И вот теперь у меня своего рода перерыв. Тебе кофе или горячий шоколад? Наплыв посетителей схлынул, в кафе были заняты всего несколько столиков, потому что люди толпились на улице, чтобы послушать пение. И Джо неожиданно понравилось, что у Мэтта перерыв. Она приготовила две порции горячего шоколада, и они с мэтом встали в дверях с кружками, слушая «Вести ангельское внемли, и я мечтаю о Рождестве белом». И только когда певцы пошли дальше, Джо вернулась в рабочее состояние. Она унесла в кафе их с мэтом пустые кружки. Он прошел за ней и вытащил из кармана листок бумаги. «Вот рецепт Брауни с цветной капустой от моей сестры. Я позвонил ей, и она продиктовала мне его по памяти. Поппи хорошо ест фрукты и овощи, но ненавидит цветную капусту. Вот Анна и придумала этот рецепт. Вот это да! Твоя сестра явно не боится трудностей!» «Уверен, ты тоже справишься». Мэт посмотрел на меловую доску за ее спиной. «Только взгляни, какие волшебные блюда ты придумываешь каждый день. Каждый раз, когда я прихожу, меня ждет сюрприз. О тебе говорят в городе, как говорили о молли и Артуре, пока они были у руля в кафе». Джо даже задохнулась от того, какой большой путь она прошла за такой короткий срок. «Я отказываюсь портить вонючей цветной капустой», Восхитительный шоколадный десерт. Но Мэт снова протянул ей рецепт, и на этот раз Джо взяла его. «Ты твердо решил доказать мне, насколько они хороши, верно?» Она пробежалась взглядом по ингредиентам, все еще неубежденная. Анне потребовалось некоторое время, чтобы довести рецепт до совершенства. «Но у тебя теперь есть хороший рецепт и много цветной капусты. Так почему же не попробовать?» Мэтт ушел, чтобы подготовиться к семейному празднику на ферме, и Джо снова прочла список ингредиентов. Но сколько бы раз она не перечитывала рецепт, цветная капуста на фоне остальных продуктов казалась мышьяком. Она совершенно сюда не вписывалась. И все же, иногда то, что кажется поначалу неправильным, может оказаться самым лучшим на свете. До сочельника оставалось два дня — И Джо вошла в кафе на полчаса раньше обычного, не только чтобы не попасть под дождь, но и чтобы немедленно приняться за готовку. После того, как Мэт принёс ей рецепт, она решила подавить дурные предчувствия и всё-таки приготовить брауни с цветной капустой, хотя ещё с утра она намеревалась класть её только в суп. Джо улыбалась, пока готовила тесто, смешивая в блендере цветную капусту, шоколад, яйца, Чтобы получилась похожая на мусс-смесь По всей кухне были разложены ингредиенты Рождественскую музыку она включила на максимальную громкость Задолго до открытия кафе наполнилось сильным запахом шоколада Это было божественно И вскоре к нему должен был добавиться Аромат имбирных пряников и булочек с корицей Это было очень атмосферно Но Джо хотелось занять себя каким-то делом, любым, только бы не думать о дне Рождества, потому что примерно через 80 часов она, наконец, узнает, кто держался в тени, отправляя ей открытки. Пока брауни остывали, Джо взялась за тесто для имбирных пряников. Она смешала сахар, сироп, патоку, пряности и цедру, добавила сливочное масло, муку, и оставила тесто густеть. Тут раздался стук в дверь, подсказавший ей, что Мэт привез продукты. Зимой на ферме было не так много продукции, но он продолжал привозить то, что мог. Накануне они смеялись над тем, что в самом худшем случае она будет брать только яйца, потому что для ее рецептов их требовались сотни. «Доброе утро, Мэт, Ты сегодня с помощницей, как я вижу?» Джо улыбнулась Поппи. Девочка несла большой стебель брюссельской капусты. «Привет, Джо!» Девочка прошла прямиком в кухню следом за мэтом который нес ящик с продуктами. «Я зарабатываю карманные деньги!» мэт наклонился к Джо и сказал, «Вернее, я стараюсь сделать так, чтобы она не путалась под ногами у мамы». Он подмигнул. «Пришло время санти заворачивать подарки», если ты понимаешь, о чем я. Поэтому моя задача — занять Поппи». Джо почувствовала аромат лосьона после бритья, а необычный запах свежей земли, который его всегда сопровождал. Этот запах не был неприятным. Он был почти неотъемлемой составляющей образа Мэтта, но перемена застала ее врасплох. Поппи уже изучала то, что происходило в кухне у Джо. Она не сводила глаз с брауни. «Мне нравится брауни, Молли», — призналась девочка. «Тогда тебе стоит попробовать мои», — предложила Джо, пользуясь возможностью провести дегустацию. «За счет заведения, но при одном условии». «Каком?» — Поппи подняла на нее глаза с таким выражением, как будто Джо собиралась потребовать от нее нечто совершенно невыполнимое. Ты поможешь мне порезать пряничное тесто, когда оно будет готово. Возможно, тебе даже придется задержаться здесь, чтобы помочь мне украсить пряники. Как ты на это смотришь?» Джо посмотрела на Мэтта. Тот улыбался. «Твоя племянница может побыть здесь, если у тебя есть еще доставки. Ты просто заедешь за ней через час-два. Ты уверена? Я не хочу перекладывать на тебя мои обязанности. Ты и так слишком занята». «Глупости!» — Джо нашла розовый фартук в белый горошек и надела его на Поппи. Она помогла девочке завязать его сзади на бант. «Я рада тебе помочь. А если Поппи украсит пряничных человечков, то я смогу заняться другими делами». Джо положила на тарелку два брауни, один для Поппи, другой для Мэтта. «Я пока не голоден», — сказал он. «Ну уж нет». «Это плата за ту услугу, которую я тебе оказываю». Джо уже попробовала Брауни по новому рецепту и могла не сомневаться в том, что они удались на славу. Мэтт взял шоколадный кусочек. «Что ж, если ты настаиваешь, а можно мне тогда капучино с собой, пожалуйста? Я его выпью, пока буду ездить по делам. Следующая доставка в хоспис, потом в пап Джо оставила их обоих наслаждаться брауни с цветной капустой и отправилась варить мэту кофе. Поппи первой съела свой брауни и заявила, «Они совсем не такие, как у Молли». И только в этот момент Мэт понял, какие брауни испекла Джо. Он заговорщически подмигнул ей. Они не стали раскрывать секрет его племянницы, которая поклялась, что в рот не возьмет цветную капусту, даже если за это... «Ей отдадут все карманные деньги в мире». «Они тебе понравились, Поппи?» Джо передала Мэтту кофе. В ответе девочке она не нуждалась. Улыбка малышки и ее перемазанные шоколадом губы сказали все. «Мне, пожалуй, стоит их испечь, когда придут местные мамочки», сказала она Мэтту. «Для них ты станешь святой». Он снова подмигнул ей и ушел. Пришло время раскатывать пряничное тесто, и Джо нашла для Поппи специальную форму. Девочка вырезала 16 пряничных человечков и аккуратно переложила их на смазанные маслом листы для выпечки. А Джо в это время занялась булочками с корицей. Она даже рассказала Поппи о секретном ингредиенте в брауне. И девочка отнеслась к этому спокойно, учитывая то, что она съела самый ненавидимый ею овощ. В кафе заглянул случайный посетитель, которому захотелось выпить горячего кофе в это зимнее утро, когда землю покрыл белоснежный иней, сверкавший под лучами зимнего солнца и создававший настоящее рождественское настроение. Когда звякнул колокольчик на двери, Джо как раз оставила тесто для булочек отдыхать и усадила Поппи за столик, чтобы она нарисовала дядю Мэтта на рождественской елке. Подняв глаза, Джо увидела лицо, которое не видела уже довольно долго. «Кёртис? Что ты здесь делаешь?» Джо радостно улыбнулась ему. В их последнюю встречу в кафе он все еще пытался убедить ее переехать в Корнуолл, чтобы там управлять его сетевым кафе. «Что привело тебя в наш город?» «Рождество, разумеется. В Солт-Хейвене?» Джо забрала кружку с остатками кофе с подоконника, пока она не опрокинулась и не залила низкий столик перед подоконником-диваном. «Мне нужно в соседний город, но я решил заглянуть сюда по дороге». Мужчина был хорош собою, этого Джо отрицать не могла. И в костюме он выглядел так, словно сошел со страниц каталога «Next Directory». Если бы его увидела Хильда, у нее в голове сразу же возникло бы множество идей, и она не удержалась бы от намеков на то, что личную жизнь Джо не помешает хорошенько подтолкнуть. «У меня здесь неподалеку живет семья», — продолжил объяснение Кертис. «Я проведу с родными несколько дней. А почему ты в костюме? Я прямо со встречи». «Как бизнес, хорошо?» Она полюбовалась рисунком Поппи, у которой получился довольно худосочный Санта рядом с елкой в половину его роста. Джонни стала ее критиковать, а подошла к меловой доске, чтобы внести в меню пряничных человечков. Булочки с корицей она пока не вписала, но их время еще придет. «Бизнес идет очень хорошо. Я зашел, чтобы поблагодарить тебя. Правда?» «Правда. Если бы ты не предложила попробовать иной подход, прощупать местных, думаю, я все еще искал бы идеального кандидата на место управляющего моим новым кафе в Корнуолле». «То есть это сработало?» — у Джо с глаза. Как по волшебству. В конце концов, я оказался перед трудным выбором. Кандидатов было много. Я очень рада за тебя. И мне приятно, что я смогла тебе помочь. Принести тебе что-нибудь поесть или выпить? Это же все-таки кафе? Кертис дружески улыбнулся ей. Честно говоря, я умираю от голода. Мне, пожалуйста, брауни и черный кофе на вынос. Сейчас все принесу. Джо положила брауни на тарелку, и Кёртис сел за столик, чтобы насладиться печеньем, пока она варила кофе. К тому времени, когда кофе был готов, Кёртис съел уже почти половину брауни, и к нему подошла Поппи. «Прошу прощения», — вежливо сказала она. «Привет, юная леди!» Если Кёртис удивился тому, что она с ним заговорила, то вида не подал. «Вы любите цветную капусту? Бросив на Джо недоуменный взгляд, мужчина ответил на вопрос. «Я ее ненавижу». Он собрал с тарелки все крошки до последней. «Кошмарный овощ! Такой вонючий! Другого такого и на свете нет!» Джо постаралась не рассмеяться, когда Поппи ей подмигнула. «Что это сейчас было?» — спросил Кертис, вернув Джо тарелку, расплатившись и забирая кофе на вынос. «Понятия не имею», — ответила Джо, изо всех сил сдерживая смех. «Получается, шоколадными брауни с цветной капустой взрослых можно обманывать точно так же, как и детей». В кафе вошел Стив в наглухо застегнутом гидрокостюме. Ведь была зима. Он позволял любоваться своим телом, только если было градусов на 20 теплее, чем теперь. Волосы у него были все еще влажными, Стив явно наспех вытер их полотенцем. На Кертиса он взглянул мельком. Тот еще раз поблагодарил Джо, взял стакан с кофе, который должен был помочь ему продержаться, пока он будет ехать в родительский дом, чтобы встретить там Рождество. Стив направился прямиком к стойке. «Чего он хотел? Увидеть меня. Он больше не пытается забрать тебя от нас?» Джо рассмеялась. «Ты так говоришь, словно мы с тобой на игровой площадке, и ты не хочешь, чтобы я дружила с кем-то еще, кроме тебя. Мне просто не нравится, когда тебя используют». «Расслабься, Стив». Кертис заехал, чтобы поблагодарить меня за подсказку в подборе персонала. «Я никуда не уезжаю. Боюсь, ты в меня влюбился?» «Ну, я, к примеру, совершенно не против». Он улыбнулся, задержался... И на мгновение Джо показалось, что он скажет что-то еще. «Поппи, кажется, наше время вышло», — сказала Джо, когда в кафе вошел Мэтт. Малышка бросилась к нему, чтобы вручить ему свой рисунок. И если Мэтт и подумал, что Санта немного неправильный, он был слишком добр, чтобы сказать об этом. «Все, я ухожу», — Стив направился к выходу, и Джо снова упустила возможность спросить, что с ним происходит. У него что-то было на уме, но Джо оставалось только гадать, когда же он, наконец, об этом скажет.